Глава 7. Но, конечно, нас больше волновала текущая ситуация, нежели потеря нескольких золотых артефактов телепорта приобрести не успели, что и к лучшему, в принципе. А то бы он тоже по закону подлости не выпал, когда я расправился с нашим владельцем. Рядом с переходом на нижний этаж и раньше дежурили несколько стражников. Сейчас, как мне кажется, охрану усилят. Не слабые мы переполоху устроили в замке. Пускай на тот свет забрали и не так много солдат карстейнов. Однако потеря придворного мага, который способен был крафтить свитки, наверняка не пришлось понравилась по говернатору. Безродный плебей, говорите? Может и так. Но даже бездомный пёс может больно укусить. Возможно, стоило переждать ещё пару дней, чтобы обстановка в городе немного остыла. Но нам бы не хотелось, чтобы система выгнала нас из зачищенного данжа. Поэтому вечером мы покинули нору гинотакатов, давшую нам приют ненадолго. В сумрачном лесу на левом этаже было спокойно и тихо. Лишь шелест листвы да редкие повизгивания мобов нарушали вечернюю идиллию. Повидимости, патрули стражников губернатор отозвал. Мы ведь вполне могли уже покинуть этаж, если бы, к примеру, свиннигоста выпал артефакт быстрого перемещения. Несколько часов нам пришлось делать огромный крюк, обходя замок и сам город по широкой дуге. Никого на своём пути не встретили. Когда мы подходили к лестнице на следующий этаж, я оставил Карус Шана и позади, а сам двинулся вперёд на разведку. Накинув капюшон на голову, переключившись на убийцу и активировав хамелеон, конечно же. Наконец, мне удалось подобраться практически вплотную и выглянуть из кустов. Перед спуском, ведущим на винтовую лестницу, дежурила усиленная группа из пяти рыжников. Вроде бы немного для нас. Вот только в соседнем подлеске я заметил нечто похожее на отблески костра или факела. То есть рядом вполне может сидеть подкрепление, хоть из десятка, хоть из двух не слишком добрых молодцов и малодух. Карстен вряд ли забудет полученную прямо в его родном замке Оплиуху. Я вернулся к своим, и мы кратко обсудили ситуацию. Слишком велик риск, если мы полезем прямо в подготовленную для нас ловушку сейчас. По крайней мере, следует подождать ещё несколько дней. Но имелся у меня и запасной вариант. Во-первых, попробовать купить артефакт быстрого перемещения. На навык нам вряд ли хватит, но покупку магического предмета должны осилить по идее. Если там опять цены не взвинтили, Хотя не известно, пойдут ли местные купцы на сделку, когда узнают, кто покупатель. Но и напрямую довольно опасно приходить на рынок, а использование посредников грозит нам банальным обманом и лишением средств. Поэтому пока что я решил разведать обстановку в городе и попробовать найти Иглана. Если он действительно связан с Иретой, то может помочь нам выйти из сложившейся ситуации. И, вероятно, у него есть навык либарьтефакт перемещения. Я не брался с уверенностью говорить о твёрдом доверии, что к настоятельнице, что к настырному эльфу-еретику, который не ценил святость женской груди, предпочитая ей грубый мужской бюст. Но совсем без союзников будет тяжко. Кара нашла достаточно укромное местечко, в котором она в шане осталась ожидать моего возвращения. Я же направился прямиком в Танрок. Главным плюсом города нулевого этажа являлась слабая защищённость, а также куча мест, где случайный путник может проникнуть внутрь поселения. Наверное, поэтому после вторжения монстров здесь происходит столько смертей. Ну, а Карстейнам похоже наплевать. Сдохнет лишняя сотня другая скотины, новых нарожают. Солнце давно скрылось за горизонтом, приглашая любителей ночных прогулок на слабо освещаемые улицы. Скрытность, в числе прочего, ухудшала работу оценки на тебе, поэтому все бонусы я оставил. Пришлось постараться, чтобы не попасться на глаза патрулирующим стражникам, кое их в черте города тоже прибавилось. Ну, а в целом задача была выполнимой. Благодаря синим плащам их было видно издали. Горожан в штадском я тоже старался избегать, рассекая по затенённым переулкам. Один раз даже набрёл на нечто вроде притона, возле которого обретались не самого презентабельного вида личности. Их я решил обойти стороной. Плюс чуть не заблудился, поскольку ночью город даже на карте в интерфейсе отличался от привычного, а поставить метки в тонроке мне в голову не приходило. Но ну, в итоге я успешно добрался до Седой Гривы, за всегдата им который и являлся Дамеджор. Я осторожно взглянул в окно таверны и как мокра смотрел посетители через мутное стекло. Эльф сидел за одним из столов вместе с группой авантюристов. Заходить внутрь не стал. Поди разбери, как на моё появление отреагируют посетители, в том числе и троица боевитых стражниц за дальним столом. Я сохранился в ближайшем тёмном переулке, оставшись наблюдать за выходом из таверны. Долго ждать к слову не пришлось. Уже спустя час Домиджур вышел из седой гривы один, лениво потягиваясь. Жаль, моя оценка не показывала его уровень. Может, он за второй десяток у него давно перевалил, раз он так беспечно себя ведёт. "Эй!" негромко окликнул я. Эльф быстро нашёл меня глазами, узнал по своей оценке, после чего спокойно направился в мою сторону. "Я знал, что ты сюда явишься", заметил Илон, заскочив в переулок. "Сегодня такая прекрасная ночь". Самое то для серенады под бесконечным чёрным небом. Моя лютня не исчезла. Но и будь иначе, петь для тебя я бы ни за что не стал, прошептал я. Какая жалость. Я обязательно подарю тебе новую, махнул он рукой жеманно. Всё же-таки подобный концерт, какой ты умудрился сыграть нашему горячо любимому губернатору, мы не скоро забудем. Что говорят люди, что пленные сбежали из казаматов, убив стражника. Но, судя по жаркой речи Карстейна сегодня днём на площади, ты его неплохо взбесил. Он уж не пробрался ли ты среди ночи в спальню его второй молодой супруги? Делать мне больше нечего. Вероятно, он огорчён утратой своего придворного мага. Вот оно что? Лицо Эльфа просветлело. Весьма недурно. Полагаю, ты хочешь, чтобы я вывел вас с отожа? Было бы неплохо, кивнул я. Ходят слухи, что губернатор даже запросил дополнительный камень отчуждения, чтобы не дать тебе уйти отсюда. Но, конечно, с ним никто делиться такой реликвией не станет. А сейчас уже не имеет смысла. Вы попадались кому-то на глаза с момента побега. Меня видели по пути сюда несколько обычных жителей. Но ты ведь не на каждом встречном проводишь оценку статуса, верно? Хорошо. Встретимся в 10:00 утра. Картография редкого ранга. Вдруг уточнил Илан. Нет, обычного. Жаль. Тогда я бы мог тебе сказать координаты для встречи. В таком случае найди меня в районе 10:00 утра рядом с самым западным домом Танрока. И всё-таки почему-то нам помогаешь. Коекто, известный тебе, просил присмотреть за вами. Глянул он на меня со значением. Принял, кивнул я. До встречи. Эльф быстро распрощался и беспечной походкой покинул наш закуток. Я же растворился в ночи, если так можно выразиться, учитывая довольно высокую освещённость на нулевом этаже даже в это время суток и мои не столь выдающиеся параметры скрытности. Ночь прошла вполне спокойно. В назначенный утренний час я караулил на дереве возле западных окраин Танрока. Возникли, конечно, нехорошие мысли о том, что эльф вздумает предать нас. Однако Эйлон не привёл вместо себя пару десятков синих плащей. Мы отошли в лес, соединились с девчонками, После чего выбрали небольшую полянку для проведения телепортационного ритуала. Эдуард Зимин приглашает вас в боевой грем. Зачитал Иилу уведомление, когда я кинул ему обязательные для такого случая приглос. Ах, я, конечно же, согласен. Конкуренция тяжёлая, но я не отступлю. Только на время перемещения, уточнил я с нажимом, прискорбно. Фух", фыркнула Кара. А вот Шантри, по-видимому, восприняла ситуацию более серьёзно. Извините, но вы нам в группе не нужны, господин Домиджур, решительно произнесла гномка. Мы и сами справимся. Малышка, ты разве не слышала про легендарную человечью неутомимость? Боюсь, как бы даже на троих не было мало. С слышала, пролепетала Шантри, смутившись. А он у нас будет вести себя смиренно, жёстко заметила Крамилька. Поторопимся. Уша, ты не наглей, отвечал я привычно, активируя Мир перед глазами завертелся, и спустя некоторое количество времени мы оказались в относительно нормальном месте недалеко от мирного лесочка. Рощи Тумкана, сообщил мне навык. Система же выслала уведомление о выполненном скрытом квесте. Задание Побег из заточения выполнено. Опыт +15000. Неплохая добавка, хотя сложностям, которые нам пришлось пройти, явно не соответствует. Примерно на уровне одного пробуждённого моба. которых мы таскали по несколько штук в день. Обычно отсюда я добираюсь до аванпоста, уведомил Илон. Предпочитаю особо не светить свою связь с паломниками. Надеюсь, вам это ясно? Понятнее некуда. кивнул я, определяясь с направлением. Я бы тоже не прочь зайти в Дринка. Как думаешь, ждут ли нас там неприятности? Официально аванпост не подчиняется Танроку, но ссориться с губернатором они точно не захотят. Не думаю, что вас там поджидает засада, однако идти туда всё равно не советую. покачал Илан головой. А что насчёт Трансвона, Красного приюта? Будут ли у нас проблемы там из-за Карстейна? Губернатор может, конечно, отправить своих плащей к крепости, но у них с комендантом Трансвона далеко не самые дружные отношения. Впрочем, если вы его взбесили достаточно сильно, ничего предсказать нельзя. Карстейны имеют власть лишь в пределах Танрока, но у них много подчинённых, пускай они и невысокого уровня развития. Ясно, что ничего не ясно. Если нас снова закажут гильдии убийц, Дамеджур улыбнулся. Карстейн точно не станет. Почему? Сложно объяснить в двух словах. Кланы Итанрок испытывают взаимную неприязнь. Иногда городу помогают. Всё-таки он поставляет довольно много новых авантюристов, которые потом оседают в Рансвоне или Эллингести. Обращение к гильдии для губернатора равнозначно потере авторитета. Конечно, он может прибегнуть и к такому ходу, но только если его сильно допечь. Мне неизвестно, что конкретно на уме у Карстейна, поэтому вам стоит быть настороже. Спасибо за разъяснение. На этом всё? Вы всё ещё намерены посетить Дринка? Я кивнул. В таком случае я отправляюсь в другую сторону. Будет нехорошо, если меня причислят к вашим сообщникам. И он только что раздумывал о вступлении в нашу группу. Заметила Кара ихидна. Я всегда готов душой и телом стать частью боевого горема. Увы, лидер противится. Горес наответил эльф Чёрт, ты поймёшь, то ли он дурачится, то ли серьёзно. Благодарю за то, что вызволил нас из трудной ситуации, быстро произнёс я. Идём. Я поспешил прочь от странного эльфа. Обернувшись один раз, я заметил, что на Илане уже висели доспехи примерно среднего класса брони, выглядели как минимум редкого качества. Оценка с такого расстояния уже не давала полной информации. Ты уверен, что нам стоит идти в Дринка? поинтересовалась Кара. Аванпост Дринка это независимое поселение. Ответила Шантри несколько наивно. Губернаторна там не достанет. Мне кажется, Дрин Кейтанрок слишком разного полёта птицы, заметила Эльфийка. Такому маленькому поселению всегда нужен сильный Сюзрен. Вот и проверим, решил я. Вскоре показался деревянный частокол небольшого форта восьмого этажа. Мы наложили на себя все бафы, в том числе и я обновил морозный покров. Кто его знает, как всё обернётся. Возле ворот, как обычно, дежурила пара стражников без какой-либо форменной экипировки. Веле они себя при нашем появлении достаточнобеспечно. Даже не взглянули, по сути, в нашу сторону. По-видимому, их основная задача следить за нападениями монстров, которые здесь случались часто. С разных сторон чистокола на толстых брёвнах виднелись глубокие следы когтей, зубов и разные отметины от спецотак мобов. Мы первым делом заскочили к нашему хорошему знакомому, единственному здесьшему торговцу Гунсору. Нам требовалось сбыть много разных вещей, а также кое-чего и прикупить. Привет, поздоровался я. Пузатый делец приподнялся из-за стойки и взглянул на своих посетителей. Его глаза расширились при виде нас. "Прочь, преступники!" моментально узнал он нас. Очевидно, что торговец держит нос по ветру и в курсе последних событий. Э-э, вы подчиняетесь Карстейну? "Нет, конечно". "Охрана!" Двое молодцов среднего уровня развития, которые нам в целом соперниками не были, угрожающе надвинулись на нас. Убийцы, немедленно покиньте мою лавку, или я позову подмогу, от вас и мокрого места не останется. Ладно, ладно, мы всё поняли. Не стал я провоцировать конфликт, направившись на выход. Если что, мы просто защищались от серых масок, которыми прикидывались стражники. Меня не волнуют обстоятельства. Чуть ли не брызжа слюной кричал купец. Если мне из-за вас закроют въезд в город, кто компенсирует мне все потери? В принципе, гунсоро тоже можно понять. Да и в нашем мире сложно найти хорошую работу, если в вашем послужном списке будут значиться совершённые преступления. Быстротсотслухи разлетаются. Раз даже в Дринка уже в курсе про наши злоключения. Мы отошли от торговой лавки и направились в знаменитый трактир, где опустошили не одну бутылку славного винца. В целом, я был готов к схожему приёму, но всё ещё надеялся на то, что удастся найти здесь пристанище. Однако же нам сразу не свезло. Внутри за одним из столов сиживали двое синих плащей. Мужчина и женщина. Они нас сразу приметили и стали буравить не самыми дружелюбными взглядами. А ведь раньше стражей здесь можно было встретить не так и часто. Люди губернатора тоже периодически уходили на длительный кач, но предпочитали разбивать лагерь где-то на уровне, видимо, ради экономии. В дринка тоже хаживали, но не ежедневно. Конечно, эта парочка не была нам соперниками, и они это сами понимали. Наверное, наслышанные о наших похождениях, Однако стражи вполне могут вызвать подкрепление, так что ночевать здесь будет слишком рискованно. В зале сиживало ещё несколько авантюристов и троица паломников за дальним столом. Я подошёл к стойке распорядительницы, за которой обреталась миленькая лакуда. Жаль расставаться с кошкадевкой. Всё-таки внешностью у неё интересная. Господин Зимин, как же нехорошо получилось с вами и господином Карстейном, прижала она свои мохнатые ушки к голове. Эй, я рад тебя видеть. Так что, нам стоит уйти? Я я не уверена, нерешительно заметила она, бросая взгляд на сидящих в синих плащах. Мы не приемлем никаких драк и в стенах Дринка. Первым бузить я не собираюсь, пожал я плечами. Повисла неловкая тишина, которую прервал звук отворяемой входной двери. В зал трактира ввалились весёлые и гомонящие в антиуристы. Однако их веселье испарилось, когда они заметили нашу группу. Демоны. Это и правда он. Воскликнул никто иной, как Златовласы Ластермолди. А ты говорил, что это родственник поризвился в танроке. Может, брат-близнец? Предположил не менее удивлённый танк Диких пчёл. Ещё сын, скажи, фыркнула Ния. Ты как выжил в тот раз, колдунчик? Секрет фирмы, уклонился я. Какой ещё фирмы, про хендей? проревел Ластер, располяясь всё больше. Ха! хихикнула магичка. Он не только вёл у тебя бабу, наставил рога, но ещё и облапошить емудрился с фальшивой смертью. Дура, ругнулся низкорослик. Ты тоже подавала деньги им в качестве компенсации. Дерьмо, и правда. Верните мои 26 серебряных. Могу вернуть вам ледяным копьём, если хотите, заметил я едко. Лакуда куда-то упархнула, пока мы тут пререкались. Вы заполучили деньги обманом. произнёс тяжёлым тоном, закованны в такую же тяжёлую броню Иллиардемескус. Поэтому прошу вас вернуть их. Какой обман? Чибек действительно убил меня, нарушив правила дуэли, парировал я. Тем не менее, ты жив. Обстановка накалялась всё больше. Синие плащи подошли к диким пчёлам. Стражница сразу заявила: "Группа боевой <coughs>, гарем разыскивается в Танроке. Если вы поможете нам их схватить или обезвредить, То сможете рассчитывать на вознаграждение от господина губернатора. Награда? Интересное предложение. Оценивающий посмотрел на нас глава диких пчёл. Даже сообща они нас не одолеют. Хотя сражаться в любимой таверне не слишком хотелось. Не вздумайте, донеслось с дальнего конца. Трое паломников поднялись со своих мест и направились к нам. Карсте не имеет права судить наших братьев и сестёр. Сначала они должны быть лишены сана. Если за ними действительно стоят страшные преступления, то так оно и будет. Настоятель Танорскский Милорд Нумрок быстро лишит их достижений. Они только позорят ваш орден, господа паломники, заявила эльфийка Алатель Ингвартенс. Их судьбу будет решать другой настоятель, решительно ответил пришедшим на выручку паломник. Казалось, сгустившееся напряжение в зале можно было черпать ложками. Я заметил краем глаза, что пара случайно затесавшихся в интуристов свалили на второй этаж заведения от греха подальше. Похоже, идти сюда и впрямь было не лучшей идеей. Всем стоять! раздался дикий басовитый рёв с рычанием вперемешку. Из подсобного помещения вылетел огромный котяра с секирой наперевес. Хозяин дринка и отец лакуды. Что вы тут за разборки устроили, негодяи? Кошак агрессивно размахивал своим внушающим уважение оружием. Его шерсть распушилась, создавая ощущение, словно он раза в 2 больше, чем есть на самом деле. "Никаких драк в стенах Дринка, они убийцы!" выплюнула стражница в нашу сторону. "Сейчас они наши гости. Что же насчёт вас, воевой горем? Тоже мне название для группы придумали". Немного под успокоился Груммур Дринка. Я вынужден требовать вас покинуть наше заведение. Мы не хотим ссор ни с людьми губернатора, ни с палавниками. Как только вы решите все вопросы с Карстейном, мы снова будем рады видеть вас среди наших клиентов. Тогда мы начал было негромко выговаривать молоди своим: "Вы останетесь здесь", прорычал Катяра. "И не выйдете из трактира, пока группа Зимина не удалится от аванпоста. Всем ясно?" Всем сторонам конфликта, и нам в том числе, всё было кристально ясно. Хоть синие плащи вместе с дикими пчёлами остались явно недовольны, как разрешилась ситуация, но протестовать не решились, опасаясь навлечь на себя немилость главы поселения. "Дорогая Лакуда", махнул я рукой к кошкадевке, чьи любопытные ушки торчали из-за стойки. "Надеюсь, ещё с-свидимся". "Мяу". Донеслось от неё неопределённо позитивное. Мы быстро покинули аванпост, и нам никто не чинил никаких проблем и никто не преследовал. Прав был Эйлан. Ну, всё-таки теперь и мы лично убедились, что путь в Дринга нам теперь закрыт, так же, как и в Танроке. Ладно, придётся отныне затариваться в Красном приюте с его грабительскими расценками. Кое-что можно приобрести и у Шэнгуша, но слишком уж ушкуски у него ассортимент товаров. Но не столько печалит отсутствие привычных рынков сбыта, как потеря приятной компании и изгнание из любимых заведений. Дринга и Седая грива стали для меня, как и для сотен других авантюристов, местом, где можно поболтать, расслабиться и обменяться важными слухами.